Глава двадцатая. «Здрасте», — сказала я, стараясь скрыть удивление. «Но почему я считала, что Вера Николаевна одна дома? Она неоднократно упоминала про мужа». «Ноги у меня не ходят, но голова на месте», — басом сказал Иван Николаевич. «И от торта я не откажусь. Отрежь, Верочка, кусок побольше». «Доктор говорит, тебе сладкое нельзя». Укоризненно начала жена. Муж стукнул кулаком по колену.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 «Натуральный геноцид и притеснение инвалидов». «Или торт, или сахар», — решительно заявила жена. а «Врач так сказал». «Иди делай гимнастику», — засмеялся Иван. Вера Николаевна возразила. «В отличие от себя я человек с медицинским образованием и понимаю, что в моем возрасте остеохондроз не лечится. Но, если бы честным, он вообще не устраняется, его можно только сдерживать. Гимнастика мне без пользы».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 Вопрос был настолько неожиданным, что я поперхнулась остывшим чаем и отреагировала довольно глупо. «Вы ко мне обращаетесь?» «Ну, не к Вере же», — воскликнул старик. «Зачем у нее спрашивать то, что она лучше всех знает?» «Бочкина сестра Константиновой?» — обомлила я. «Родная? Но они не похожи». «Отец один, матери разные», — вздохнула Вера Николаевна. «Я постаралась успокоиться».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 «Ушёл от такой красавицы, роскошной женщины, умницы. Плюнь ему вслед и забудь». «Ваня?» — укоризненно воскликнула Вера Николаевна. «Не ругайся при женщинах». «Значит, при остальных детях и мужиках можно?» — хмыкнул супруг. «Я не матерюсь, если таракана назвать тараканом. Это констатация факта. Парень, который уходит от красотки. А Вениамин идиот. Знаю, Вера, ты его за сына считала, но что он натворил?» Вера Николаевна быстро отрезала кусок торта и подала Ивану Николаевичу. «Рот затыкает», — улыбнулся тот. «Ничего, я это быстро съем. Ты рассказывай, а я поправлю, если ошибёшься». Следователь Вениамин познакомился с дочерью Веры во время праздничного концерта, который был устроен в клубе МВД к одню милиции. Елене тогда исполнилось 26, и мать начала опасаться, как бы девушка не осталась одна.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 Отлично ты себя вела, раз он смылся и больше никогда не проявлялся. Ещё Лена была скрытной, не советовалась с матерью и не любила заниматься хозяйством. Веня же советовался с тёщей. Ты не занята? Не знаю, как лучше поступить, давай обсудим ситуацию. Ещё он охотно бегал в магазин за овощами, без напоминаний выносил помойное ведро, всегда пребывал в хорошем настроении и говорил Вере Николаевне. Вот стану министром, мне дадут дачу, ты там цветы разведёшь.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 Светка не горит желанием возвращаться на работу. Она давно мечтала о ребёнке и не хочет сдавать его в круглосуточные ясли, но ей не на что жить, а нам понадобится няня. «Отличная идея», — обрадовалась тёща. «Всем будет хорошо». И Света начала заботиться об Аллочке. Примерно через год Вере Николаевне стало казаться, что Веня — её сын, а Света — почтительная невестка. Алла и Катя — родные внучки. Светлана вела домашнее хозяйство —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 Но Вениамин Михайлович жил монахом, никаких баб не приводил, сам по гостям не бегал, существовал в режиме работа-дом-работа. -работа». Алла подрастала. Когда ей исполнилось девять лет, девочка резко изменилась, начала хамить бабушке, с пеной у рта отстаивала собственное мнение, обижалась и злилась по каждому поводу. К сожалению, Вениамин не хотел замечать назревающих проблем. «А ерунда!» — отмахивался он. «Пройдет, все подростки-бузатеры».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 Если срочное вскрытие предстоит делать Вере, то куда подевался её помощник? Затем эти чувства вытеснило любопытство. а Высшее руководство редко спускается к патологоанатомам. Собственно говоря, Вера не помнила такого случая. Значит, стряслось нечто из ряда вон. «Что у нас?» — быстро спросила она. «Вроде самострел». Как-то странно сказал Илья Борисович. Вера натянула халат, перчатки...